Глава 9 Кто мог бы этого ожидать? Случилось страшное несчастье. Кто мог бы этого ожидать? Теперь я не вижу конца нашим бедствиям. Возможно, мы обречены провести всю нашу жизнь в этом таинственном неприступном месте. Я до сих пор так потрясен, что не умею хорошенько разобраться в нынешних событиях и не знаю, что можно ожидать в будущем. Я огорошен ударом. И настоящее кажется мне ужасным, а будущее — беспросветным, как ночь. В более безвыходное положение не попадал никогда ни один человек. Нет даже надобности указывать точно, под какой широтой и долготой мы находимся, и взывать к друзьям об организации спасательной экспедиции. Даже если бы такая экспедиция выехала, наша участь, наверное, была бы решена задолго до того, как она достигла бы Южной Америки. Да, мы также отрезаны от всякой помощи как если бы мы находились на Луне. И если мы выйдем победителями, спасением мы будем обязаны только самим себе. Мои три спутника — люди замечательные, люди исключительного ума и непоколебимого мужества. В этом и только в этом вся наша надежда. Я вижу проблески ее, когда смотрю на спокойные лица моих товарищей. Наружно я, вероятно, тоже кажусь спокойным, хотя меня терзают самые зловещие опасения. Позвольте мне рассказать вам, возможно, подробнее, последовательный ход событий, предшествовавших этой катастрофе. Я закончил мое прошлое письмо сообщением, что мы находимся в расстоянии 15 километров от цепи красноватых утесов, охватывающей стеной то самое плато, о котором рассказывал профессор Челленджер. По мере того, как мы приближались к этим утесам, становилось очевидно, что они выше, нежели мы предполагали, и местами достигают 300-400 метров. Бросалась также в глаза их странная слоистость, по-видимому, характерная для базальтовых изверженных пород. Нечто подобное я видел когда-то в Шотландии. Вершина цепи была, надо думать, покрыта роскошной тропической растительностью. По крайней мере, с краю густо разрослись кустарники, а за ними видны были высокие деревья. Никаких признаков жизни мы не замечали. В эту ночь мы расположились лагерем под самыми утесами вместе пустынным и безотрадным. Мало того, что скалы были совершенно отвесные, верхний край их еще загибался наружу, так что нечего было и думать о подъеме с этой стороны. Невдалеке возвышалась высокая конусообразная скала, о которой я, кажется, уже говорил. Она напоминала огромный красный шпиц колокольни. Верхушка ее приходилась на одном уровне с плато, но была отделена от него широкой расщелиной. На верхушке росло одно высокое дерево. Скала и ближайший к ней край плато были не особенно высоки, метров полтораста-двести, не более. — Вот где сидел птеродактиль, — сказал профессор Челленджер, указывая на дерево. — Я поднялся до половины скалы, чтобы застрелить его. Я полагаю, что хороший альпинист вроде меня мог бы добраться и до вершины скалы, но, очевидно, это не приблизило бы его к самому плато. Когда Челленджер заговорил о своем птеродактиле, я взглянул на профессора Сэмерли и впервые уловил в его лице новое выражение. Казалось, он начинает верить и даже чувствует некоторое раскаяние. Злорадная усмешка уже не кривила тонких губ, а в серых взволнованных глазах было непритворное удивление. Челленджер также заметил эту перемену и наслаждался предвкушением победы. «Ну, — Но разумеется, — саркастически заявил он, — профессор Сэммерли уверен, что, говоря о птеродактиле, я имею в виду аиста. Да аиста! Перьев с морщинистой кожей, перепончатыми крыльями и усаженным зубами клювом!» Он ухмылялся и подмигивал, и насмешливо раскланивался перед своим коллегой, пока тот не отвернулся и не отошел в сторону. Рано утром после легкого завтрака, состоявшего из кофе и маниока, съестные припасы приходилось экономить, мы собрали военный совет. Надо было найти способ взобраться на плато. Челленджер председательствовал с не меньшей торжественностью, чем верховный судья в королевском суде. Представьте себе его взгромоздившимся на обломок скалы в нелепой детской соломенной шляпе, сдвинутой на затылок, с прищуренными властными глазами, с развивающейся большой черной бородой. Он медленно ронял слова, определяя наше нынешнее положение и намечая ближайший план действий. Перед ним внизу разместились мы трое. Я сам, загорелый, молодой, сильно окрепший после нашего перехода на свежем воздухе. Сэмерли, сосредоточенный, но все еще критически настроенный, с неизменной трубкой в зубах. Лорд Джон, острый, как лезвие бритвы, подвижной и гибкий. Опираясь на свое ружье, он не сводил орлиных глаз саратора. Позади нас сбились в кучку индейцы. Чуть поодаль стояли два смуглых метиса. А над нами и впереди нас вздымались огромные красные ребристые утесы, закрывавшие нам доступ к желанной цели. — Излишне говорить, — начал профессор Челленджер, — что в прошлое мое пребывание в этих местах я перепробовал всевозможные способы, чтобы взобраться на эту каменную стену, но тщетно. А то, что не удалось мне, вряд ли удастся кому-нибудь другому, так как я испытанный альпинист. Правда, в тот раз со мной не было никаких принадлежностей, употребляемых при восхождении на горы. Теперь же я запасся ими и с их помощью доберусь, конечно, до вершин той одинокой скалы, но подниматься на главный кряж в этом месте нечего пытаться. В прошлый раз мне пришлось торопиться обратно, так как приближался сезон дождей, да и запасы иссякали. Учитывая эти обстоятельства... Я прошел всего около десяти километров вдоль кряжа в восточном направлении и в этом промежутке не обнаружил никакой лазейки. Что же мы предпримем теперь? — Раз вы уже обследовали хребет в восточном направлении, надо пойти вдоль его подошвы к западу, — сказал профессор Сэмерли. — Ничего другого не остается. Может быть, мы и найдем место, где подъем будет осуществим. — Конечно, — согласился лорд Джон. Есть шанс, что размеры плато невелики, и мы либо найдем подходящее место, либо обойдем плато вокруг и вернемся сюда. — Я уже объяснял нашему юному другу, — сказал Челленджер, — у него страсть говорить обо мне, как о школьнике лет десяти от роду, что о легком подъеме вообще не может быть и речи, по той простой причине, что тогда вершина плато не была бы изолирована, и там не было бы налицо условий, которые дали результаты, подрывающие все законы о выживании видов но я готов допустить что найдется место где ловкий человек и опытный альпинист может вскарабкаться на вершину тогда как тяжелое неповоротливое животное не могло бы спуститься вниз я даже уверен что есть такое место почему вы уверены сэр резко спросил сэммерли потому что мой предшественник американец мэпл уайт очевидно взбирался на плато Иначе как мог бы он увидеть чудовище, которое зарисовал в своем альбоме?» «Вы снова опережаете события», — упрямо возразил Сэмерли. «Я признаю существование плато, потому что я его вижу. Но пока отнюдь не убежден, что там вообще есть жизнь в каком бы то ни было виде». «Признаете вы или не признаете, сэр, это имеет бесконечно малое значение. Рад хотя бы тому, что...» самое существование плато дошло он конец до вашего сознания он поднял глаза вверх и вдруг к общему изумлению соскочив со своего камня ринулся к Сэмерли, семерли схватил его за шею и повернул лицом к каменной стене смотрите сэр завопил он хриплым от волнения голосом может быть это убедит вас что на плато есть животная жизнь я уже говорил о том что густая бахрома зелени свешивалась по краям каменной гряды. Так вот, из этой зелени высунулось вдруг черное, блестящее существо и медленно поползло к обрыву. Мы увидали огромную змею с необычайно сплющенной лопатообразной головой. Она с минуты качалась над пропастью, и утреннее солнце играло на гладких извивах ее тела. Потом медленно отползла назад и скрылась в зелени. Сэмерли был так заинтересован, что не протестовал, хотя Челленджер все еще держал его за шею. Опомнившись, он стряхнул руку своего коллеги и обрел прежнее достоинство. — Я буду вам весьма обязан, профессор Челленджер, — сказал он. — Если впредь вы найдете способ делать наблюдения, какие вам заблагорассудятся, не хватая меня за шею. Полагаю, что тем более появление весьма обыкновенного... «Скалистого питона не оправдывает подобных вольностей». «А все-таки на плато есть жизнь», — подчеркнул его коллега, торжествуя. «И теперь, когда это существенное положение продемонстрировано столь наглядно, что самые предубежденные и тупые умы не станут возражать, полагаю, нам лучше всего свернуть лагерь и направиться вдоль хребта в западном направлении на поиски места, где мы могли бы подняться». Почва у подошвы хребта была каменистая и неровная, так что мы продвигались вперед медленно и с большими трудностями. Неожиданная находка окрылила нас надеждой. Мы набрели на следы давнего бивуака. Вокруг валялось несколько пустых жестянок из-под чикагских мясных консервов, бутылка с этикеткой бренди, сломанный консервный нож и разные другие мелочи, какие обычно оставляет после себя путешественник. Рваная газета оказалась чикагским демократом, Дата отсутствовала. — Не мое, — промолвил Челленджер. — Оставлено, вероятно, Мэплю Уайтом. Между тем лорд Джон внимательно разглядывал большой древовидный папоротник, в тени которого был расположен лагерь. — Взгляните сюда, — сказал он. — Я думаю, это должно указывать путь. Папоротнику был прибит кусок дерева. Его заостренный конец указывал на запад. — Весьма, вероятно, — отозвался Челленджер. Понимая, что он идет навстречу опасностям, наш пионер оставил этот знак, чтобы экспедиция, которая пойдет по его следам, знала бы, какой путь он выбрал. Может быть, в дальнейшем мы встретим и другие указания, другие следы?» Мы встретили их, и очень скоро. Но какое это было страшное и неожиданное открытие. Вдоль всей подошвы хребта довольно широкой полосой тянулись заросли высокого бамбука вроде тех, через которые мы недавно пробились с таким трудом. Многие стволы были высотой в 6 метров, заканчиваясь крепкими остриями, они образовали на подступах к утесам частокол из грозных копий. Мы шли вдоль этого прикрытия, когда мне вдруг бросилось в глаза что-то белевшее между стволами. Просунув голову в чащу, я увидал голый череп. Тут же был и весь скелет, только череп отделился и откатился ближе к краю. Наши индейцы быстро расчистили место своими топориками, и разыгравшаяся здесь некогда драма предстала перед нами во всем своем трагизме. Сохранилось лишь несколько лоскутов одежды, но ноги скелета были обуты в сапоги, и этого было достаточно, чтобы убедиться, что погибший — белый человек. Рядом с костями лежали золотые часы фирмы Гудзона из Нью-Йорка, такая же цепочка с надетым на нее стилографическим пером и серебряный портсигар. С выгравированными на крышке инициалами ДК от Азс. Судя по виду металла, катастрофа произошла не особенно давно. Кто бы это мог быть, проговорил Лорд Джон. Бедняга ни одной целой косточки. И Бамбук пророс сквозь грудную клетку между переломанными ребрами, заметил Сэммерли. Бамбук растет, конечно, быстро. Но все же трудно предположить, чтобы он успел вытянуться на 6 метров с тех пор, как тут очутился этот труп. — Что касается личности этого человека, то я могу установить ее не колеблясь, — заявил профессор Челленджа. — Поднимаясь вверх по Амазонке, чтобы присоединиться к вам в Фаценде Санто-Игнацио. Я дорогой тщательно расспрашивал всех о мэп В пара мне ничего не удалось узнать но, по счастью, у меня была руководящая нить. Я вспомнил рисунок в альбоме, изображавший его за завтраком с неким духовным лицом из розарио. Я разыскал этого священника, и хотя он оказался большим спорщиком и до нелепости распетушился, когда я стал ему доказывать, что его верования не устоят перед разлагающим влиянием современной науки, все же он дал мне кое-какие ценные сведения. По его словам... «Мэппель Уайт проезжал через Розарио 4 года тому назад, то есть за два года до того, как я увидел его мертвым. Он был тогда не один, а с приятелем, американцем Джемсом Кольвером, который предпочел переждать на пароходе и с моим священником не встречался. Отсюда, думается, мне ясно, что перед нами останки Джемса Кольвера». С другой стороны, не может быть сомнения и относительно обстоятельств его гибели. — заметил лорд Рокстон. — Он, очевидно, упал или был сброшен сверху и напоролся на острый бамбук. Иначе чем объяснить, что все его кости перебиты, и бамбук прошел сквозь его тело? Бамбук такой высоты! Мы в молчаливом ужасе смотрели на лежавшие перед нами останки. Выступ мрачного утеса грозно навис над бамбуковой чащей. Лорд Джон был, конечно, прав. Несчастный свалился сверху. Но действительно ли он сам свалился? Была ли тут трагическая случайность, оплошность его стороны, или в душу закрадывались зловещие опасения? Что ожидает нас в неведомой стране? Мы молча продолжали свой путь, обходя стену утесов такую же отвесную и сплошную, как те бесконечные ледяные поля Антарктики, которые, судя по описаниям и иллюстрациям, тянутся от одного края горизонта до другого, а вверх вздымаются куда выше, чем мачты экспедиционных кораблей.